Бланш открыла дверь, и из нее вылетел Дизель. Нападало много свежего снега, и он начал резвиться в сугробах на улице. «Это... это... это... Сублизуб?» «Если бы Фейт могла залезть на крышу, поверьте мне, она бы это сделала». «Это Дизель, и он слушал обычно только Ника, а нам с ним придется уживаться», ответила Бланш, вошла внутрь и налила себе большой бокал вина. Если отойти от темы, то девушки неплохо закупились у дяди Яши. Им хватит явно не на одну неделю. Фейт еще спрашивала, зачем столько мяса, но, как теперь мы видим, ответ ее не очень обрадовал. Ладно. Фейт прошла в дом и закрыла дверь. Ну и как он попадет в дом? М? Бланш, копируя меня, подняла одну бровь. Я его боюсь, так что никак. Ошибаешься, здесь он хозяин. А мы гости, так что открой двери в пусти кота. Нет! Я его боюсь, и он меня сожрет. Слушай, либо ты его впустишь, либо я сама тебя сожру. Выбирай. Ладно. Она открыла дверь. Дизель вошел и недовольно рыкнул на фейт, отчего-то сразу ретировалась в туалет. А ты забавный, весь в хозяина! Бланш обняла заметно подросшего дизеля, когда тот сел возле нее. Давай покормлю, а! Фр! Он довольно заурчал, облизал ее щеку и сел к мискам, предварительно толкнув пустую миску для воды. «Поняла тебя? Она налила воды и положила мясо. Жуй на здоровье, а я пока что-нибудь соображу на ужин». Услышав, что кто-то будет готовить, Дизель сел на диван, даже оторвавшись от еды, и долго смотрел на бланш в ожидании истории или же философии. «А, ты, похоже, решил насладиться готовкой. Вот так вот. Кто бы подумал, кот, а все равно мужик. Девушка с куском мяса, как тебе?» Она взяла ломоть мясо и положила его на сковородку, от чего дизель фыркнул. Кажется, животное чувствует своих хозяев. Скажи мне, котячий, он жив? Образ сильной женщины с нее спал, и слеза потекла по щеке. Она и правда винила себя в произошедшем. Уф. Ну и напугал меня этот кот. Фейт вышла из ванны, когда он снова принялся за еду. Садись, будем есть. После ужина Бланш отправила Фейт спать наверх, а сама села на диван перед телевизором и включила Большого Лебовски. Дизель не мог устоять и лег передней своей частью ей на ноги. Так они и уснули. Утро выдалось морозным. 31 декабря. Мигалов по старой русской традиции готовился к Новому году. Девушек разбудил свист по покрышек по расчищенному асфальту. Да, в Мигалове даже это было организовано как надо. «Готен так, Ник!» Марта начала стучать в дверь. «Марта, привет!» — ее встретил Серега. «О, Серж, привет! С наступающим!» «Сейчас не удивляйся, когда войдешь, тут полный бардак. Расскажу немного позже». «Ну, ладно. Да где он?» Она продолжала долбиться в дверь. Бланш открыла сначала левый глаз и осмотрела комнату, затем правый. Дизель смотрел на нее своими голубыми глазами и урчал. «Ладно», — сказала она и пошла к двери. Дизель ее сопровождал. Дверь открылась, и Марта знатно офигела. «Доброе утро. Я ошиблась домом?» Она решила сыграть дурочку. «Так, не играй. Заходи. Привет, картинка». «Картинка?» — Марта удивилась. «Заходи уже, давай. Не топчись на входе, а то Дизель меня сожрет. Да не волнуйся, Сергей, у него есть фейт. Она повкуснее будет». «Спасибо, обнадежила». — ответил Серый. — Знаю, я у Ника есть шикарный кофе. Сделай нам по чашечке. Говорить будем долго. Затем все сняли верхнюю одежду и сели за стол. У меня в доме он был большим и вполне уместил гостей, временно исполняющую обязанности хозяйки. Дизель узнал Марту, подошел к ней и завалился на спину, давая почесать пузо. Что она и сделала. Когда же руку протянул Серега, он шлепнул по ней лапой. — Вот, блин, с пушистой Не любит, когда его мужики трогают. «Если бы он любил прикосновения мужиков, это было бы странно, не находишь?» — сказала Марта. «Кофе готов? Прошу угощаться». Бланш поставил на стол какие-то печенье, булочки и прочие атрибуты завтрака. «Мне кто-нибудь объяснит, что тут происходит? И где Ник?» — не сдержалась Фройлейн. «Март, вчера колонна попала в засаду на дороге, и БМП Ника была подбита» тело мы так и не нашли затем я сегодня и пришел рассказать об этом тебе и предложить план действий я уверен что этот выживет и после ядерной войны как таракан главное не будьте фейт она как муха умная но назойливая и делу не поможет попросила бланш может и поможет но позже ответил серега сейчас будет шоу несмотря на договоренности людей не будет фейт Дизель решил проучить гостю, которая завалилась спать в кровать хозяина, ибо ему было сказано, что хозяин — он. А тут чужая самка, которая еще и дверь перед носом закрывает. В комнате у меня стоит шкаф с одеждой, но не до потолка, и котяра, пользуясь этим, залез наверх. Когда Сергей сказал про шоу, он увидел, как Дизель, растопырив лапы, спланировал на кровать, где спала Фейт. «Крику было!» «Мне кажется, я даже в отключке за 100 верст это услышал. Непередаваемо». хорошая орать! Одевайся и спускайся вниз, кофе готов!» — сквозь визги Фейд прокричала Бланш. «Итак, картинка, рассказывай, что было и как!» — попросил Серега. Бланш рассказала в красках, как сломался гибрид, как она спустилась в десантное отделение к Фейд, и они мило беседовали, а потом уснули. Да, Бланш в целом неплохо относится к ней, но когда она начала ущемлять права кота, ей это не понравилось. самый приятный для Марты частью стал момент, когда я выдал им пендели и вытолкал из БМП, после чего поиграл в космонавта. Также картинка описала, как я к ней подошел, и чуть не схлопотала пощечину от Марты. «Успокойся, кулаками ты точно не поможешь, Марта!» «Да, забыла, Ник вам подарки купил». Она сходила за пакетом, который стоял в гостиной. Я после покупки подарков оставила их там. Серёге понравился кольт. Марта увидела кружевая и решила оставить подарок на потом. Коту досталась дверца для двери. В общем, самый настоящий Новый год, правда, уже без меня. Также вскоре доставили мой крузак. Серега принял доставку. «Теперь, Бланш, собирайся, без вопросов и поехали. Марта, тебе бы лучше остаться здесь. Фейт, тебя не зову. Готовьте стол. Мы надолго», — распорядился Серега. «Картинка, оружие, не забудь!» Они вышли из дома и сели в Серёгин гольф, который быстро повёз их в сторону дороги. Марту брать не стали потому, что она по-любому вцепилась бы в зеленые волосы бланш, а та не применула бы отплатить отдельно взятой немки за оккупацию Парижа в 40-м году 20 -го века. От фейд в целом в этой ситуации толку было мало. Кроме того, наверняка сегодня на месте уже навели относительный порядок, но найти то место не станет проблемой. Технику обычно с дороги убирают хозяева. В данном случае хозяев не стало, потому остров будет, скорее всего, превращен в обелиск, в молчаливое напоминание о произошедшем. Но не Сергею решать этот вопрос. Прибыв на место, Серега еще раз осмотрел место боя и увидел следы, заметенные, но следы от моего тела и отпечатки лап. Снег не дал ему отгадки, чьи они. Он рукой сметал верхний слой. «Поздравляю, картинка. Ты не идиотка. И рассказ правдив. Судя по всему, его кто-то забрал, но крови он потерял много». Серега обратил ее внимание на красный снег под свежим. «То есть он жив?» — она подняла на него взгляд. «Жив. Но где?» — сказал Сергей, сидя на корточках и глядя на бланш.